Огромное облако мрака под именем Грайм частично парило в воздухе, частично облепляло корабль. Он переливался чернотой по поверхности всей своей огромной туши. Но больше всего поражало то, что ему больше не был страшен свет. Наоборот, создавалось впечатление, что лучи света, приближаясь к Грайму, просто исчезают в нем с печальной безысходностью. Он в прямом смысле пожирал их. Поверхность планеты, под парящим в воздухе Галилео, до сих пор кипела от попадания термоядерных ракет. От нее струились потоки удушливого дыма, которые, однако, расступались перед кораблем и зависшим над ним граймом. Шесть человек вышли на обшивку космического лайнера прямо над рубкой управления. «Все в сборе?» — насмешливо прогромыхало из черной тучи. «Это хорошо». «Чем же это хорошо?» — спросил Арнольд тоном, каким мог бы допрашивать военного преступника. «Вы сможете заключить сделку, не ссылаясь на то, что надо с кем-то посоветоваться». Грайм закашлял. Артуру этот смех давно стал привычным, а вот собравшимся на обшивке Галилео еще нет. «Что вы предлагаете?» спросила Шарлина, выставив вперед подбородок, так что Арнольд невольно ею залюбовался. «Я только что спас вас от неминуемой гибели, поэтому можно и на «ты». Снова смеха кашель. «Вас всех я знаю. Тебя, Шарлин, особенно!» «Конечно, у меня же есть оружие против тебя!» «Лишь против частей!» — прогрохотало сверху. «Лишь против них. На общее оно не подействует. Смотри, я уже могу впитывать свет. Красиво, не правда ли?» «А звук-то мне уже совсем нипочем!» При этих его словах произошло нечто странное. Солнце вспыхнуло, и к грайму устремилось целая цунами света, которая исчезла, едва коснувшись поверхности тучи из мрака, зависшей над ними. Видали, чего могу. На этот раз смех он выкашливал довольно долго. Как мы понимаем, ты пришел за своей последней частью? Спросила Арни в отличие от остальных, сохранявшей каменное спокойствие. «Совершенно верно!» — алчно прогрохотала наверху. «Почему он не дождался, пока нас порвет на атомы, чтобы забрать свое?» — слегка заикаясь, спросил Эдгар. «Если я скажу, что это из-за сентиментальных чувств, вы, конечно, не поверите». «Конечно, нет!» Эдгар даже не заметил, как пальцы протеза сжались в кулак. Тогда предпочту не отвечать. «Так не пойдет», — сказал Арнольд, словно теряя интерес к переговорам. «Откровенность — основа сделок, лю... существ». «Складно поете». Грайм тоже расстался с привычным сарказмом. «Кажется, я знаю ответ на этот вопрос», — взглянула на Арнольда Алиса. «Хорошо, хорошо, сам скажу!» Голос зависшей тучи стал почти человеческим. «Эти ракеты — единственное, что могло бесповоротно уничтожить мою часть. В таком случае я никогда не собрался бы в общее, оставшись неполноценным навечно». «Наш демон был в душе труслив», — процитировал Эдгар кого-то из древних. «Каковы твои условия?» — не поведя и бровью спросил Арнольд. «Электро нестабильно, как вы, полагаю, уже знаете. Через считанные дни она вскроется, создавая новый пространственно-временной континуум. Звезды, планеты, галактики, их скопления и много чего еще. Конкретно в этой части реальности будет очень жарко». Погибнет все. Мне суждено стать центром всего этого и на протяжении следующих миллиардов лет пожирать новую вселенную, взамен даря ей устойчивость. Если вы сядете на свой кораблик, я сделаю так, что вас не затронет катаклизм. Более того, я подыщу вам планету, на которой будет не хуже, чем тут. Можете туда даже богиньку свою забрать, я не против. Мне будет достаточно жизненной силы ее заклятого дружка, который скоро прибудет. Естественно, все это в обмен на мою последнюю часть, находящуюся у вас. «А как же остальные жители Электро?» — спросила Шарлин, бледнеющая все больше и больше по ходу монолога Грайма. «Очнитесь, они ненавидят вас, и многие полжизни отдадут за вашу голову!» «Мы должны попытаться спасти всех», — сказал Эдгар. «Как обычно», — согласился с ним Арнольд. «Вы даже каждой твари по паре не успеете собрать, не говоря уж обо всем населении планеты». Грайм не кашлял смехом, а говорил на полном серьезе в какой то веке. «Да и не придет никто на ваш клич!» «Мы должны попробовать!» Шарлин была непреклонна. «Как знаете!» «Я предупрежу вас за сутки до начала света представления!» «Кого не будет на корабле, тот умрет!» «Мы можем тебе верить?» Поинтересовался Эдгар. «Я не человек, мне незачем лгать. Людям показалось, что облако мрака на мгновение задумалось «Но в знак своей доброй воли я оставлю вам своих людей Это и гарантии, и связь со мной Только прошу их не трогать, ибо у меня с ними тоже договор Недра черной тучи раскрылись, и из них выплыла матовая сфера которая по мере приближения к кораблю становилась все более прозрачной. Совсем скоро внутри можно было не только увидеть две человеческие фигуры, но и узнать в них Артура и Энджи. Как только сфера коснулась обшивки Галилео, то сразу подернулась рябью и пропала. Девушка, вышедшая из нее, присела на корточке и любовно погладила обшивку лайнера. «Привет!» — шепотом сказала она. Артур же держался поодаль и с вызовом смотрел на шестерых, стоящих напротив. «Притащите ящик!» — распорядился Арнольд в ее, даже не пытаясь скрыть сожаление. Не прошло и пяти минут, как показались два бойца из спецотряда, которые несли с собой контейнер. Вели они себя по-армейски, словно не нависало над ними живое облако, сотканное из мрака. Чеканным шагом они подошли к Арнольду и поставили груз перед ним. «Договорились», — констатировал главнокомандующий и открыл крышку, деактивировав замок. Непроницаемо черное нечто ринулось из него, но тут же остановилось, учуяв родственное совсем рядом. Последнюю часть уничтожать не пришлось, она просто влилась в общее и тут же растворилась в нем. Волна наслаждения прошла волнами тьмы по тьме, словно полоснящейся шкуре животного и сразу же облако стало уменьшаться, стремительно превращаясь в сферу размером не больше гриды. «Предупрежу за сутки», — повторил Грайм, отрастил крылья, взмахнул ими и исчез, словно и не существовало его никогда.